Глава 73. Мы справляем Рождество в Каслвуде, год 1759.

Из наших любимых сказок мы с вами, мои дорогие дети, уже знаем, что на всех свадьбах и крестинах всегда присутствует кто-то весьма этим событием недовольным и поклявшийся отомстить. И потому не удивимся, услышав, что добрый кузен Уилл, узнав о помолке своего брата с американской наследницей, был страшно разъярен и весьма энергично выражал свою ярость вслух.

Прежде всего он в бешенстве покинул дом, поклявшись, что ноги его там больше не будет. Однако никто, даже сам Сквернослов, особенно не верил этим клятвам было и действительно дня через два этот не раскаявшийся блудный сын вернулся под очки кров. Ароматы свадебного пира неудержимо влекли его туда, и он не в силах был отказать себе в удовольствии вооружиться ножом и вилкой за Каслвудским столом.

Итак, так он возвратился и из мести уничтожил неописуемое количество еды и напитков. Поднимая чару за здравие новобрачной, он мысленно желал ей провалиться в преисподнюю. Когда в церкви дедушка произносил, что ему было положено, как посаженному отцу, а милор давал обед любить ее, беречь или леять, он потихоньку злословил у нее за спиной.

Да и не он один клял эту свадьбу. Мистер Уоррингтону и тогда, и впоследствии довелось слышать немало поношений как по адресу Миледи, так и ее дедушки. И деловые знакомые старика из Сити, его стряпчи и священник-диссидент, молитвенный дом, которого дед с внучкой посещали после своего прибытия в Англию, и молодой служитель англиканской церкви, бедняга Джек Ламберт, возлагавший немалые надежды на свое красноречие во время сокровенных бесед с молодой американкой,

Все были злы на эту малютку за ее предательство. И у каждого был готов рассказ о том, как его завлекли в сети, всячески поощряли, а затем жестоко отвергли. Стряпчий, обладатель подробнейшей описи всего ее имущества...

Поместье денег, рабов, торговых судов и видов на наследство клялся и божился, что, по его мнению, это все обман, что таких мест, как Нью-Йорк или Виргиния, вообще не существует на земном шаре. А если они существуют, то, во всяком случае, у мистера Ван Денбосха нет там никаких земель. Да и вся эта работорговля тоже сплошная выдумка, и черные рабы-негры существуют только в черном воображении хитрого старого плантатора».

Священник-диссидент оплакивал свою заблудшую овечку, если, конечно, такое маленькое, хитрое, коварное создание позволено назвать овечкой. Бедняга Джек Ламберт сокрушенно признавался своей маменьке, что он является обладателем черного локона, омытого слезами и воспетого отнюдь не церковным языком. Что же касается мистера Уильяма Эсмонда, то он с и проклятиями, от которых он в минуты ярости не умел воздерживаться даже в Каслвуде, даже зная, что они могут

долететь до хорошенького ушка его невестки, призвал Ахерон свидетели, что на всем белом свете не сыщется второго такого хитрого дьяволенка, как мисс Лития. Он клялся, что она исчадия ада, настоящий цербер в юбке и призвал все и небесные на голову этого лшивого негодяя, своего брата, который, улестив его сладкими речами, похитил предмет его желания у него из-под носа.

«Помилуйте», — сказал мистер Уорринтон, когда Уил изливал ему свою израненную душу. «Если оно такое дьявольское отродье, как вы же живописуете, так тем лучше для вас, что вы ее потеряли. Или, как вы утверждаете, она всенепременно наставит мужу рога, а потом отравит его. Вы должны быть счастливы, что избежали такой участи. Вы должны благословлять небо, Уил за то, что оно избавило вас от этой фурии».

И наивернейший способ отомстить вашему брату — это предоставить ему возможность безраздельно обладать всей молодой особой. «Хорошо вам так рассуждать», — сказал Уилл Эсмонт и заметил, не без оснований, пожалуй, «что все ж таки его брат — большой негодяй, ибо он обманным путем завладел богатством, на которое Уилл имел виды сам и ради которого даже рисковал жизнью». Джордж Уоррентон выразил недоумение по поводу того, кто и каким способом мог заставить его кузена рисковать своей драгоценной жизнью.

Наиболее закономерным концом которой должна была быть виселица. В ответ на что Уилл Эсмонт с величайшей откровенностью поведал ему о том, что крошка Мигера натравила их друг на друга и в сущности подготовила поединок, не состоявшийся только благодаря вмешательству и сэра Джона Филдинга.

Ей непонятно, говорила она, как то трусишка Джордж Уоррингтон отважился насмехаться над мистером Уиллом, а последний, видать, трус двойне, если не обращать внимания на колкости своего родственника. Она рассказывала, что Джордж едва не умер со страху во время похода Брэдека и удрал с поля боя, после чего, говорил Уилл, я, черт побери, глазам своим не поверил, когда увидел, как вы, кузен, хладнокровно стоите передо мной там на...

Тотненском поле, ведь я и мой секундант готовы были побиться об заклад, что вы даже не посмеете туда явиться. Мистер Уоррентон рассмеялся и поблагодарил мистера Уилла за столь лестное о нем мнение. «Однако», — сказал он, — «мне здорово повезло, кузен, что констебли прибыли вовремя, ведь еще секунды, и вы бы проткнули меня шпагой, разве вы не заметили, как неуклюже я держался? А вас прямо-таки трясло от ярости, и вы были бледны, как полотно».

«Да, черт побери, я обычно дрожу и бледнею, когда прихожу в ярость», — отвечал мистер Уилл, став на сей раз красным как рак. «А я был чертовский зол на вас, кузен. Но теперь, если я кого и ненавижу, так это моего братца. Да еще эту сатану в юбке, эту графиню. Графиню подумать только, ничего себе, графиня!» И, выпустив еще один залп проклятий, Уилл ответил иронический поклон.

Ну что ж, кузен, сказал Джордж, твердо глядя ему в глаза. Я, значит, легко отделался и обязан вам жизнью или по меньшей мере целостностью моего жилета. Я восхищен вашей милостью и мужеством. Как жаль, что в должности судебного глашатая вам негде проявить свою храбрость. Какая потеря для армии его величества, огромная потеря. Никогда не поймешь, в шутку вы это или всерьез, мистер Уоррингтон, проворчал Уилл.

«Сомневаюсь, чтобы тот, кому жизнь дорога, смелился шутить с вами, кузен», кричал мистер Уоррентон, любивший самым серьезным видом разыгрывать своего знатного родственника и забавляться, наблюдая, как у него проклятия застывают на губах, и он скрипит зубами, подавляя свой трусливый гнев. «И советую вам несколько обуздать свой язык, кузен. Когда вы говорите о прелестной графине и о милорде, вашем брате», — добавил мистер Уоррентон,

Они всегда отзываются о вас чрезвычайно тепло. Миледи рассказала мне все. — Что такое? Все в ужасе? — спросил Уилл. — Все это значит столько, сколько вообще считают нужным рассказывать женщины. Миледи призналась, что вы, по ее мнению, были немножко эприз влюблены. — Какая женщина не будет относиться с симпатией к мужчине, который к ней неравнодушен? — Как не так? Ведь вас она ненавидит, кузена. Она говорит, что вы были от нее без ума, — воскликнул мистер Эсмонд.

Спретая, инжурия, формая к своей красоте оскорбленный презрение, Кузен, в форме? Какой в форме в растерянности? Спросил кузен Уилл. Я никогда не был увлечен ею, поэтому, возможно, она меня и недолюбливает. Вы помните рассказ о жене одного начальника телохранителей? Каких телохранителей? Снова спрашивает Уилл. Я имею в виду лорда Потифара, отвечает мистер Уорринтон. Кого-кого?

Командир лейб-гвардии милорд Фалмут, а командир дворовой охраны милорд Беркли. Раньше ими командовал лорд Хобарт. Как я понимаю, вы кузен недавно. Прибыв в Англию, не очень-то разбираетесь в том, кто кто, замечает мистер Уильям. Но мистер Уоррингтон поясняет, что он имел в виду начальника телохранителей царя Египетского, жена которого подвергла гонениям некоего Иосифа за то, что тот не отвечал ей взаимностью.

В ответ на что Уилл заметил, что Египет, насколько ему известно, расположен где-то чертовски далеко. А если жена лорда, как его там, распускала всякие небылицы, так на то она и женщина. По его мнению, они везде одинаковы.